377. -е. матерь огни Агни-йоги». В настоящем нельзя уже ничего изменить, ибо каждое мгновение его переходит в прошлое и становится необратимым, в то время как будущее пластично в руках воли. Будущее существует ради человека, ради эволюции его духа. Эволюция это совершается путем проекции воли в течение эволюционного потока. Мыслью оформляется скульптура Духа в пространстве. И если в прошлом нельзя уже ничего изменить и исправить, то в будущем возможно все, и все достижимо. Будущее будем считать полем выявления сокровеннейших устремлений Духа, утверждаемых и в настоящем.